Кое-что о неблагонадёжных типографах. В один из осенних дней 1550 года Кристоф Плантен вместе с парой сотен горожан стоит на рыночной площади Антверпена и задумчиво смотрит на вздымающееся в небо пламя костра. Нет, это не казнь очередного еретика или ведьмы. Жгут книги. Император Карл V выпустил так называемый «Кровавый плакат». обновил цензурные предписания, ужесточил наказание за их нарушение и расширил список запрещенных изданий. И вот партия конфискованных книг, по мановению монаршей руки, мгновенно ставших преступными, весело потрескивает в огне, разбрасывая искры. Очень познавательное, а главное мотивирующее зрелище для человека – который недавно зарегистрировался печатником в гильдии Святого Луки и собирается открыть в этом городе собственное дело. Хотя будущий типограф знает, что это не первый костер из книг в Антверпене и прекрасно понимает, что далеко не последний, он увидит их еще не раз. Предполагается, что первый из официально документированных случаев применения цензуры относится к 605 году до нашей эры. Когда царь иудеи Иаким приказал сжечь книгу пророчеств Иеремии. Впрочем, пальму первенства оспаривает другой зафиксированный случай. В V веке до нашей эры в Афинах по распоряжению властей у граждан были изъяты сочинения известного софиста Протагора, собранные на городской площади и с жены по обвинению в безбожии. Христианская церковь тоже любила сжечь книги, да и вообще любые тексты, не совпадающие с официальными догматами. поскольку даже в самой церкви догматического единства никогда не было, на соборах до хрипоты спорили о том, как толковать священное писание. Костры горели часто. С появлением книгопечатания светские духовные власти задумались о том, как не допустить массового распространения опасных идей и ересей. В 1485 году Курфюрст, он же архиепископ, Майнца и Городской совет Франкфурта официально ввели цензуру для всех выпущенных изданий. Первый закон о предварительной цензуре появился в Испании в 1502 году. В 1513 году Пятый Литеранский собор запретил издавать книги без разрешения епископов. Вормский эдикт, 1521 год, ввел предварительную цензуру в Германии. А в 1538 году она появилась в Англии, оказавшись в 1559 года в видении Звездной палаты. В 1585 году запретили выпуск книг во всех городах, кроме Лондона, Кембриджа и Оксфорда. 2 августа 1546 года на площади Мабер, недалеко от собора Парижской Богоматери, сожгли на костре Этьена Дале, писателя, поэта, филолога и издателя. Он учился в университетах Парижа, Падуи и Тулузы, жил в Орлеане, Венеции и Леоне. Ему принадлежит множество сочинений на латыни и французском. Стихи, гуманистические трактаты, лингвистические работы, комментарии к латинскому языку. Способ наиболее верного перевода с одного языка на другой. Работал в Лионе корректором в одной из типографий. Затем открыл собственную, напечатав за пять лет 70 книг. за его изгнали, потому что он критиковал власти за религиозную нетерпимость. В Леоне, после того, как он поддержал стачку подмастерьев-наборщиков, другие типографы донесли в Инквизицию, что он печатает работы реформаторов Меланхтона и Кальвина. В 1542 году доля арестовали, но год спустя освободили, после того, как он отрекся от своих заблуждений. В 1544 году в результате провокации со стороны врагов новый арест. Он бежал из-под стражи, но по неосторожности вернулся в Лион, где его опознали, схватили и затем доставили в Париж. После двух лет в тюрьме он был казнен. Не то чтобы Плантен, переезжая в Антверпен, не догадывался о том, что там есть цензура, кровавому плакату предшествовало множество других документов, и костры в те времена не были чем-то необычным. Не только книги, но и люди горели довольно часто. Но вот 28 ноября 1545 года в Антверпене сожгли типографа. Якоб ван Лисфельд в 1526 году издал первый перевод Библии на голландский язык. Ещё до Цюрихской Библии и до полного издания Библии Лютера, хотя Новый Завет он переводил с немецкой версии Лютера, он умер не за свои религиозные убеждения. а из-за того, что он напечатал. Для Плантена это хороший повод задуматься, даже если печатников жгли и в его родной Франции. Проблему с лютеранами, из-за которых пострадал антверпенский типограф, испанская администрация к 1562 году решила. Но теперь ее главным врагом стали кальвинисты. И типографы, печатающие кальвинистские тексты, сейчас оказались в той же ситуации, что Иван Лизвельд, имея все шансы повторить его судьбу. Официальным началом реформации считается 31 октября 1517 года, а уже в 1518 году тексты Лютера свободно продавались в Антверпене. В этом городе, как мы знаем, жили грамотные люди, так что они внимательно все прочитали и пересказали тем, кто читать не умел. 1519 году лютеранские идеи там проповедовал Якоб Пропет, приор католического августинского монастыря. С 1520 года переведенные в Антверпене на голландский язык текста Лютера начинают распространяться по Нидерландам, и делается это через типографов. Рассказывая историю цензурных предписаний в Нидерландах, исследователь Йохен Фюнер возвращает нас в 1518 год. К тому времени теологический факультет Лувена уже признал труды Лютера еретическими и потребовал прекратить их печать. Антверпенские типографы вежливо покивали головами и продолжили печатать дальше. Хотя лювенские профессора по совместительству исполняли в провинциях обязанности инквизиторов, без санкций императора у них оказались связаны руки. В сентябре 1520 года Карл V был в Антверпене, где его нашел папский посланник Иероним Алиантр. После серьезной беседы двадцатилетний император проникся опасностью лютеранской ереси и принял меры. В феврале 1521 года состоялся арестах в Вормсе. После личной встречи Карла с реформатором Лютером 10 марта последовал эдикт против ереси. Тексты Лютера подлежали уничтожению. 13 июля «Эдикт» торжественно зачитали на рыночной площади Антверпена, а затем показательно сожгли около 400 книг. Должного эффекта это представление не даёт. На «Эдикт» демонстративно не обращают внимания. Год спустя магистрату приходится выпустить специальное предписание, напоминающее, что соблюдать его всё-таки необходимо, А граждане снова делают вид, что ничего не происходит. Типографы и дальше печатают лютеранские тексты и религиозные памфлеты. В 1525 году магистрат выпускает новое предписание, и на этот раз все серьезно. Каждое издание должно иметь имя и адрес автора и типографа. Иначе тираж не просто конфискуют и сожгут, а на издателя наложат штраф. но и лишат его гражданства и изгонят из города на 10 лет. В 1526 году запрещаются любые публичные и частные дискуссии по вопросам веры и религиозных практик. Штраф за первое нарушение – 20 гульденов, за второе – 40, за третье – 80. Однако это как раз тот случай, когда строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Ни у магистрата, ни у испанской администрации нет эффективных способов контроля. Нашли анонимную брошюру, отпечатанную непонятно где и непонятно кем, и кого наказывать. Ее торжественно сожгут, но тут же появятся новые. Разве что кого-то из типографов поймают с поличным. В 1528 году испанские власти выпускают похожие правила для всех нидерландских провинций с тем же результатом. Еретические тексты продолжают печатать и распространять. Все-таки все дело в людях. В странах, где разворачивается масштабная охота на еретиков и подозрительных субъектов, массово тащат на костер. Действительно ли причина только в свирепости инквизиции? А те, кто всячески поддерживают казни, слепо верят приговорам, активно пишут доносы, без их поддержки Инквизиция ничего не смогла бы сделать. Колландцам не нравятся цензурные предписания, и они просто делают вид, что их не существует, не протестуют, соблюдают осторожность, не выдают друг друга. Испанские власти пробуют зайти с другой стороны. Наказывать местных чиновников, закрывающих глаза на преступления против цензуры, выпустив для них целый ряд инструкций о том, как нужно выполнять свой долг. Чиновники говорят, будет исполнено, но по-прежнему не проявляют особого усердия в поиске вероотступников. Тем еретикам, которых все-таки случайно удалось поймать, местные судьи назначают довольно мягкие наказания. Скажем, в провинции Голландии за 8 лет с 1521 по 1529 сожгли всего двух еретиков. Карл V не сдается. В октябре 1529 года следует новый закон за продажу, печать, чтение и распространение юридических текстов, конфискации имущества и смертная казнь. Штраф за религиозные дискуссии повышается с 80 гульденов до 500. Злостных, то есть ранее попадавшихся еретиков, жечь на костре. Попавшихся в первый раз мужчин на плаху Женщин топить. У провинциальных и местных судов отбирается право самим определять меру наказания для виновных. В законе однозначно прописана смертная казнь. Людям дается 6 недель, чтобы сдать властям еретические тексты и покаяться. Тогда амнистия. Доносчик получает половину имущества преступника до суммы 100 гульдонов. От остальной суммы еще 10%. Чиновников на местах обязывают начинать расследование по каждому доносу. А чтобы не отлынивали, в течение трех месяцев они должны отсылать испанским властям отчёт о том, что предпринято по каждому случаю. На этот раз всё могло бы получиться. Но в 1531 году умирает наместница Нидерландов Маргарита, тётя Карла Пятого. Новой наместницей становится его сестра Мария. Она и её муж... король Венгрии Ледовик II, гуманистически образованные люди, приверженцы Эразма Роттердамского. В Венгрии лютеран даже не преследуют, а Мария читает труды лютера и вообще живо интересуется всем, что несет с собой реформация. Хоть семье Габсбургов это и не нравится. Голландских лютеран Мария практически не трогает. Но в 1530-х годах появляется новая напасть, она паптисты. В 1530-1550-х годах в Нидерландах наблюдается самая сильная концентрация анабаптистов во всей Европе. В северных провинциях до четверти населения принадлежало к их общинам. Лютеранство – религия образованных людей. Труды Лютера и его сподвижников, как и Библию, нужно читать. Анабаптистские проповедники сразу пошли в народ. В темный и необразованный народ, стоит заметить. рассказывая удивительные и до сих пор неслыханные вещи, и нашли огромное внимание и благодарных слушателей. Так что с анабаптистами наместница, как и все другие правители Европы, боролась беспощадно. Инквизиция тоже старалась, как могла. Большинство ее жертв в Нидерландах за весь период реформации – именно анабаптисты. Анабаптисты, крещенцы, немецкий Тойфер, Радикальное крыло реформации, включавшее в себе множество сект самого разного толка, от абсолютно пацифистских до радикально воинственных. Общей чертой считается призыв к крещению в сознательном возрасте. Часто к нему причисляют и другие секты, не исповедующие эту идею. Самые знаменитые представители. Мельхиор Хоффман, братья Филлипс, Ян Матис, Давид Йорис, Мино Симонс. Основной проблемой в анабаптистах было то, что они отрицали авторитет властей и существующий социальный порядок, выбирая радикально другой образ жизни. Кто-то распространял анархические идеи, кто-то проповедовал скорый апокалипсис, а если завтра конец света, то сегодня можно всё. Кто-то хотел воевать и убивать. Анабаптисты творили настолько невообразимые вещи, что католики и протестанты даже объединились, чтобы искоренить их. В 1540 году Карл V выпускает новый плакат. Плакатами и дикты называют потому, что их печатают на больших листах в форме плакатов, касающиеся еретических книг. Ужесточается наказание за их печать, продажу и владение. Еретики объявляются недееспособными с момента впадения в ересь, то есть все, что они делали после этого, признается недействительным. Добавляются наказания для тех, кто еретиков укрывает. Судьям еще раз предписывается не менять прописанные в законе наказания на более мягкие. Запрещается выдавать вид на жительство подозреваемым в ереси или ранее судимым за нее. В следующем плакате 1544 года много интересного для типографов. Смертная казнь за печать еретических книг. А запечать без разрешения властей вообще любых книг, штраф 300 гульденов и изгнание из барабанта. В каждой книге должна иметься копия привилегии и имя выдавшего ее цензора. Книготорговцам, продающим или хранящим книгу, на которой привилегии отсутствует, штраф 50 гульденов. Если типограф или торговец держит у себя книгу, отпечатанную за границей дольше трех дней без предъявления властям, штраф 50 гульденов. Чиновники должны дважды в год проверять все типографии и книжные лавки и составлять список всего, что там есть, а в случае подозрений инспекцию можно проводить в любое время. В 1546 году подоспели новые дикты и новый список запрещенных книг, гораздо более обширный, вместивший в себя не только откровенно еретические книги, но и множество таких, чье содержание приближается к еретическому, может быть истолковано еретически, не напрямую еретическое, но может направить людей на путь ереси. Новый дикт гласил, Привилегии на печать теперь могут получить только типографы с доказанной хорошей репутацией и принесшие официальную клятву. Книготорговцы должны получать разрешение на торговлю от Тайного Совета или Суда и тоже приносить клятву лояльности. Продажа запрещенных и еретических книг карается смертью. Под страхом отлучения от церкви еретические книги запрещено иметь, читать и распространять. Индекс Librorum prohibitorum, или индекс запрещенных книг, был впервые напечатан Римской Церковью для всего католического мира в 1559 году. Еще в 325 году Нейкийский собор издает первый список запрещенных книг. В 499 году Папа Геласий составляет попол индекс, и далее римские папы и европейские правители время от времени выпускают подобные списки. Карл V впервые составляет такое в 1529 году как приложение к эдикту о ересе. В 1543 и 1551 годах его примеру следуют Венеция и Париж. А в Риме в 1542 году состоится конгрегация вероучения, которая готовит индекс запрещенных книг для всех католиков. Он должен оградить веру и нравственность от посягательств и богословских ошибок, и предотвратить распространение литературы, противоречащей догматам церкви и ставящей под сомнение ее власть. Индекс официально отменен в 1966 году. Это не опечатка, в XX веке. За это время в него вошли работы Галилея, чордана Бруна и Кеплера, сочинения Размар-Тардамского, Лютера и Реформаторов, труды Декарта, Дидро, Даламбера и Вольтера, сочинения Кампанеллы, Боккачо, Рабле, Киавелли, Канта и Гейне, романы Дефос, Вифта, Бальзака, Дюма, Жорж Санд, и жан поль Сартра. Вершиной цензурного законотворчества Карла становится кровавый плакат от 29 апреля 1550 года. Еретики еще раз объявляются недееспособными с момента впадения в ересь, Вводятся наказания для невольных еретиков. Еретиков лишают права занимать общественные и политические должности. Переезжающие куда-то жители должны привести на новое место характеристику от пастора их прошлой общины, о том, что они добрые католики. Чиновникам предписывается оказывать инквизиции любую помощь. Для типографов повторяют правила 1546 года. А вот для книготорговцев есть новость – Получая книги из-за границы, они имеют право открывать посылку только в присутствии чиновника, который сразу же должен осмотреть ее содержимое. Нидерландские элиты приходят в ярость. Возмутилась даже местная инквизиция. Вигель ван Айта, глава Тайного совета Нидерландов, того самого, что занимается преследованием ереси, советует канцлеру Брабанта не применять новый эдикт во всей его строгости. Губернатор Генегао отказывается его публиковать. Совет Брабанта и магистрат Антверпена не признают его. В торговой митрополии полно протестантов, живущих там временно или постоянно. Объявить все торговые сделки и договоры, заключенные ими, недействительными? А справка о благонадежности от священника – это же фактически запрет на въезд в город для любого некатолического коммерсанта. Нет уж, Антверпены дальше хочет оставаться крупной торговой метрополией. Представители барабанта едут к Марии и требуют отозвать кровавый плакат. Она отказывается, назревает серьезный конфликт. Мария пишет брату, и император соглашается. Хорошо, объявите всем, что на иностранных торговцев, не живущих в Антверпене постоянно, правила распространяться не будут. Но протесты продолжаются. 25 сентября Карл выпускает новую версию эдикта, в которой иностранцам свободу от преследований. Теперь Антверпену отступать некуда. Кровавый плакат приходится публиковать. Единый реестр запрещенных сайтов – автоматизированная информационная система ведения и использования базы данных о сайтах, содержащих запрещенную к распространению в Российской Федерации информацию. Он находится в ведении Роскомнадзора, но решения о внесении в реестр могут принимать также МВД – борьба с порнографией, ФСКН – оборот наркотиков и Роспотребнадзор – призывы к самоубийству. Кроме того, Генеральная прокуратура имеет право блокировать сайты и домены, содержащие призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности. 7 июня 2012 года в Государственную Думу был внесен, а 11 июня уже принят, законопроект, предполагающий внесение федеральной законоположений, позволяющих ограничить доступ к сайтам, содержащим противоправную информацию. Ряд экспертов высказал опасения, что данные меры будут использоваться для интернет-цензуры. Среди множества сайтов, с тех пор внесенных в реестр, В разное время оказывались популярная энциклопедия «Лук Морье», интернет-библиотека «Либрусек», некоторые статьи русской Википедии, социальная сеть ВКонтакте. Я думал, вам это прекрасно известно. Мы, типографы, ничего не можем положить под пресс, будь то стихотворение текста или целая книга, пока это не будет проверено, отредактировано и утверждено назначенными богословами. И пока мы не получим разрешения на печать от суда, пишет Плантен в конце 1561 года одному из нетерпеливых авторов по поводу затянувшихся сроков публикации. Итак, два документа: апробацию от церковных властей и привилегии или патент от светских. Сначала текст шел к церковному цензору для проверки на религиозную ортодоксальность. Церковная цензура существовала с тех пор, как церковь оформилась в самостоятельный институт. Но в Нидерландах она играла вовсе не главную роль. Важнее и теоретически сложнее было получить патент, ту самую привилегию, о которой говорится в эдиктах Карла V. Он не просто разрешал типографу начинать печать, но и давал монополию на печать именно этого издания на определенное количество лет. Читая цензурные предписания императора, в это трудно поверить, но патенты когда-то выдумали сами типографы и уговорили власти ввести их в оборот, на свою голову. Ведь начиналось все с обычного интеллектуального пиратства. На заре книгопечатания авторского права не существовало. Автор приносил типографу текст. Заплатив один раз, тот мог печатать его, сколько хотел, не отчисляя никаких процентов. И хорошо еще, если текст приносил сам автор. Например, 95 тезисов Лютера перевели на немецкий и отдали типографам без его ведома. А те стали печатать и продавать, неплохо заработав. И это была обычная практика. Печатнику, конечно, тоже приходилось несладко. Он готовил текст к публикации: гонорар автору, корректура, редактура, дизайн, сама печать. А потом, если издание начинало хорошо продаваться, кто-то просто копировал его и отнимал часть прибыли. Проходит некоторое время, пока в любой новой сфере сформируется представление о том, что можно, а чего нельзя, и получит свое выражение в юридических документах. Вспомним, как Стив Джобс однажды очень неудачно прогулялся по исследовательскому отделу фирмы Xerox, и потом... реализовав часть увиденного в своей продукции, говорил, что они же сами все ему показали. Как Билл Гейтс возмущался, что в компьютерном клубе, где тогда собирались юные будущие лидеры рынка новых технологий, написанным «Программное обеспечение ходит по рукам». И как Плантен строго следил за тем, чтобы работники ничего не выносили из типографии и не разговаривали вне ее стен о том, что там происходит. В начале XVI века типографы пытались урегулировать вопросы интеллектуальной собственности и решить проблему пиратства. Они сами просили власти об учреждении привилегии, официального документа, гарантирующего им монопольное право на печать определенных изданий и защищающего от пиратского копирования. Власти пошли навстречу. А очень скоро оказалось, что патент – отличный инструмент контроля над растущим книжным рынком. тем более, что началась реформация. И вот уже за печать без привилегии типографом грозит крупный штраф, а то и смертная казнь. Патент на определенные издания давали обычно на 6 лет, иногда на 10. Но на практике это часто превращалось в неограниченный срок, особенно для таких, как Плантен. Кстати, привилегия стоила денег, в то время как Апробатио, похоже, была бесплатной. Существовали генеральные привилегии, дающие право на печать какого-то автора на постоянной основе, на печать для какого-то города или даже страны. Например, Плантен получит генеральную привилегию на печать полиглоты для всей Западной и Восточной Европы, а чуть позже – на печать литургических книг для Испании и колоний. Выдача патентов власти Антверпена и Брабанта показали себя довольно либеральными. Плантен всегда знал, какой текст может быть опасен и не пройти цензуру. Это не значит, что его отношения с цензурой были безоблачны. Однако он всегда старался избегать неприятностей. И дикты Карла V, а затем и Филиппа II производят впечатление, что процесс цензуры был урегулирован до мельчайших деталей и дают картину отлаженной машиной репрессий. На самом деле эта процедура была очень плохо и поверхностно определена. Для религиозной цензуры не было никакого центрального органа, лишь определенное количество более или менее официально уполномоченных цензоров с теологическим образованием, которые непонятно кому подчинялись и руководствовались, видимо, собственными представлениями о протодоксальности при проверке текста. Светской цензурой официально ведал Тайный совет Брабанта, а на местах судебные органы – Но никаких единых предписаний о том, как проверять тексты, не было. Из переписки Плантена Леон Вой делает вывод, что типографы могли сами выбирать себе цензоров по желанию, а цензоры были свободно согласиться или не согласиться на проверку той или иной книги. Естественно, у всех печатников были знакомые цензоры, с которыми они постоянно работали и хорошо понимали друг друга. несмотря на жесткие законы, ситуация с цензурой до 1566 года, когда началось иконоборческое восстание, была вполне приемлемой для типографов, пишет он. Антверпенские цензоры пропускали тексты, которые брюссельские или испанские никогда не пропустили бы. Главное не попадаться на совсем уж вопиющих нарушениях. Цензура существовала везде, и несмотря ни на что, Антверпен все же был отличным городом для типографов. В 1562 году все изменилось. Не в Антверпене, а во Франции. Но поднявшаяся волна затронула и Антверпен. В первые годы царствования Карла IX, фактически правившая Францией королева-мать Екатерины Медичи, проводила политику религиозного примирения. которое предполагало расширение прав гугенотов и ограничение влияния семьи Дегизов, главы ультракатолической партии. В январе 1562 года был опубликован Сен-Жерменский эдикт, впервые разрешавший гугенотам отправлять их культ, но только за пределами городских стен и не в дни католических праздников, и обязывающий их оставить захваченные ранее католические храмы. но он произвел эффект обратно ожидаемому. Католики были возмущены идеей компромисса как такового. Парижский парламент отказался его ратифицировать. У Генода же посчитали сделанные ему ступки недостаточными и продолжили захват храмов и проведение своих служб в городах. В этой ситуации любое малозначительное столкновение могло привести к масштабной гражданской войне и привело 1 марта 1562 года Франсуа де Гиз проезжал через городок Васси на территории своих владений. Он возвращался из Жуанвиле, где навещал мать, в сопровождении вооруженного отряда. В Васси герцог хотел отстоять мессу, но выяснилось, что в Риге рядом с церковью собралось около тысячи местных гугенотов. Это безусловное нарушение Сан-Жерменского эдикта. Поскольку в начавшейся за этим религиозной войне каждая из сторон использовала события в Васси в своей пропаганде, чтобы продемонстрировать невосприимчивость другой стороны к разумным доводам, единого мнения о случившемся нет. Гугеноты утверждали, что люди Дегиза, узнав о собрании в Риге, тут же атаковали безоружных людей. По версии католиков, гугеноты намеренно провоцировали Дегиза и его свиту, организовав пение псалмов прямо перед входом в церковь, а на требования герцога соблюдать эдикт стали оскорблять его и бросаться камнями. Только когда один из камней попал Дегизу в лицо, его люди атаковали нарушителей порядка. В последовавшей схватке были убиты больше 50 гуденотов и еще не менее 100 были ранены. Эта резня стала началом религиозных войн во Франции, который продолжится до 1598 года. После Васси гугеноты организовали вооруженные отряды милиции для обороны от католиков. Они появились во всех крупных городах. Начались столкновения. В Лионе, где Плантен провел прекрасные годы детства, такие протестантские отряды в ночь на 1 мая пошли против городских властей. В ходе беспорядков были разрушены и церковь Сен-Джуст, та самая, настоятелем которой был каноник Пурре и где Плантен пошел в школу, и дом каноника, и кладбище, на котором покоился Жан Плантен. В Нидерланды первые кальвинисты побежали в 1540-х годах, когда на престол взошел Генрих II. Они показали себя мирными и трудолюбивыми людьми, так что власти не трогали их, гораздо казнь казня на Баптиста. Но в 1550-х годах их становится все больше, начинаются проповеди. Поначалу только за городскими стенами, как было оговорено с властью. Кальвинисты все громче заявляют о своих правах, и вступившие в 1558 году на престол Филипп II видит в них угрозу. Пропаганда кальвинизма строго запрещается, и в том же году Плантен наблюдает пять костров на рыночной площади. Это жгут особо ретивых проповедников. С тех пор испанская администрация Нидерландов наблюдает за кальвинистами особенно пристально. Не распространяют ли они свое учение среди честных католиков? Как? С помощью печатного пресса, конечно. Узнав о событиях в ВАСИ, антверпинские кальвинисты чувствуют опасность, мнимую или реальную. Они сплачиваются все сильнее и действуют все активнее, стремясь защитить себя. Испанские власти тоже решают защитить себя. Начинаются репрессии. Главный инквизитор, некто Петер Тительман, с одинаковым энтузиазмом арестовывает пытает и казнит как сектантов всех мастей так и кальвинистов не так ли возникают войны кальвинисты смотрите где-то в другой стране убили наших братьев нам в антверпене пока ничего не угрожает но давайте на всякий случай наточим ножи испанские власти смотрите кальвинисты точат ножи давайте скорее точить топоры и когда оружие? уже на